Гении соперники. Вернемся к болезни, которую можно назвать фотофилия. Солженицын во второе издание своего «Теленка» 1996-й носовал 139 фоток. В этом он превзошел последние достижения Евтушенко, причем изрядно, почти в три раза. Но из сих 139 сам Александр Исаевич красуется лишь на 38-ми. Как видим, несколько уступая бесстыжему конкуренту. Что же на этих фотках? Прежде всего, конечно, в самых во всех возможных видах и ситуациях: за письменным столом с жёнами, детьми и знакомыми, с велосипедом, с собакой. В последнем случае надо честно признать, Солженицын на пять отстал от Евтушенко. У того есть фотка, где он в каких-то джунглях не с дружелюбной собакой, а в отчаянной борьбе с гигантской змеёй. А наконды. Правда, её голову держит в опытных твёрдых руках профессионал змеелов. Вот так поэт всю жизнь в согласии с твёрдой рукой КГБ и боролся с анакондами зла. Много в телёнке фотографий тех летским автор так или иначе соприкасался. Порой мимолётно писатели, редакторы, критики, хранители его рукописей. Но кому придёт в голову в едва ли не у всех знакомых брать фотографии? Ему пришло и не могло не прийти. Затем места его обитания: вот собственный дом, где он жил, вот дача Растоповещи, где провёл 3 с половиной года, вот подъезд дома, в котором писатель поселился с новой женой, вот лифт, которым пользовался гений, вот и дверь в его квартиру с ручкой, за которую ежедневно брался классик. Всё учтино, зафиксировано, скопировано. Хоть сегодня создавай музей Но в данном случае важно сказать не о самой любви к фоткам, а о том, что для Александра Исаевича никогда не были проблемой изысканные фотоэтюды, и он этому жанру всегда уделял огромное внимание. Когда готовилось отдельное издание Ивана Денисовича, то надо было к нему сделать фотографию автора, и Солженицын признаётся: фотограф оказался плох. Но то, что мне нужно было, выражение замученное и печальное, мы изобразили. Телёнок страница 48. Так и всегда он добивается нужного ему изображения. А вот широко известная фотка, где он сидит с убийственным выражением затравленного волка, она в шапке на телегрейке и в ватных штанах чёрный номер ЩЕ 282. на белом лоскуте многие принимают это за правду, тем более что фотка помещена в супер архиквази документальном архипелаге. Но подумайте, кто бы в лагере стал его в таком виде фотографировать? И зачем? Это в чистом виде инсценировку, устроенную уже на свободе. Столь же известно по архипелагу жанровая фотка шмон. Александр Исаевич в том же наряде уже не сидит, а стоит с раскинутыми в стороны руками. А кто-то в армейском тулупе, в ушанке, все продумано, шарит у него по карманам. Тоже инсценировка. Но вот сидит он в блиндаже, вооруженной ручкой, а перед ним листы бумаги, чернильницы и подпись. Старший лейтенант Солженицын в блиндаже над рукописью женской повести. Февраль 1944. Это доподлинно. Не хватает только жены рядом. Так что смастачить фотографию какого-то подполковника Иванова в молодости для Александра Исаевича не составляет ни малейшего труда.